Глава 13. Зверооружие. Аркадия плавала недалеко от центра биома, созданного Русланом третицким В паре метров от нее завис Наир Тамагава. Внутри биома царила невесомость, но это Аркадию не смущало. Биом представлял собой воздушный пузырь, атмосферу внутри которого удерживал генератор силового поля. Между центром сферы и энергетическим щитом – километр. Внутреннее пространство биома напичкано примитивной растительностью, бактериями, генераторами и очистителями воздуха, фильтрами и водными каплями. Агротехническими исправлениями занимаются синтезаторы. Колония наноботов тоже есть, но ее воздействие на среду минимально. По-своему, биом уникален это ангар. Живой ангар, в котором поселился зверь-корабль. Существо, выращенное из эмбриона и запрограммированное на верность Аркадии еще до своего рождения. Космолет рос, наращивал массу, развивал весь необходимый набор внутренних систем и терпеливо дожидался хозяйку в биоме. Последний штрих — установка эмпатической связи. «Волнуешься?» — спросил Тамагава. «Немного», — Аркадия неотрывно смотрела на зверооружие. эта штука. Она живая». «Мы встроили искусственный интеллект», — с гордостью произнес Наир. «В некотором роде эту штуку, как ты изволила выразиться, можно считать разумной». Под ногами Аркадии дрейфовала трехметровая водяная капля. Со всех сторон биом окружала непроглядная космическая тьма, усеянная россыпями звезд. Энергетический щит практически не искажал перспективу. Что касается света, то единственным его источником служили колонии флюоресцирующих организмов, расселившихся внутри странствующих капель. Тварь, выращенная в генетических лабораториях партии, вымахала до размеров небольшого грузовика. Наверное, космолет можно сравнить со скатом, сплюснутое округлое туловище, выростый дюз, выступающая в носовой части кабина. Органические отростки, внутри которых зреют орудия и ракетные установки. Аркадия подплыла ближе. Скат вибрировал, изгибался, внутри него протекали биомеханические трансформации. Зверооружие, Выросла до нынешних размеров за полдня. Эмоциональная волна захлестнула разум Аркадии. Питомец почуял хозяйку, встрепенулся, издал скрежещущий металлический звук. Кано открыла свой разум существу, мысленно погладила его, позволила смешаться двум эмпатическим потоком. Каковы его возможности? Тамагава предпочитал держаться за ее спиной. «Интересно». В былые времена настройщик относился с меньшим почтением к своим порождениям. «Это одноместный космолет, Ар. Ты должна понимать, что он не потерпит других пассажиров». «Я понимаю. Продолжай». Машина, как ей показалось, прислушивается к разговору. Незримый эмпатический обмен сменился внешним сканированием. Корабль интересовался ее биометрией. Его оснастили примитивным водородным движком. Дзверюга переваривает водород и генерирует чистую энергию. Хорошо маневрирует, как в безвоздушном пространстве, так и в атмосфере. Без инерционку мы раздобыть не смогли, зато вмонтировали ему под кожу антигравы. Аркадия внимательно слушала. Системы жизнеобеспечения стандартные. Основной упор сделан на оружие и регенерацию. Пробоины затягиваются, внедренные вирусы лечатся. Вышедшие из строя детали отторгаются и заменяются новыми, выращенными в теле этого создания. Схема настройки. Он будет защищать тебя на инстинктивном уровне, атаковать врагов и опасные объекты, выполнять любые приказы. Неважно, где ты находишься — в кабине пилота или за ее пределами. А что с радиусом действия? Зверь воспринимает тебя подкожными датчиками и радарами. У него есть оптический дальномер подрубается к сети через ретрансляторы. Ты можешь призывать его на любых расстояниях внутри Солнечной системы». «Стоп», — Аркадию посетила неожиданная мысль. «А если мое тело пребывает в стазисе? Допустим, я сплю в капсуле, а разум перебрасывается в заготовки и выполняет боевые операции. Такое возможно?» «Еще бы», — ухмыляется настройщик. «Круто». По ее сведениям, корабль еще будет расти несколько дней. На выходе должна получиться особь, превышающая своими габаритами земных китаобразных Отчет по вооружениям. «В твоем распоряжении мощный аннигилятор», начал перечислять Тамагава. «Есть плазматрон, но это для ближнего боя». «Ракеты воздух-воздух и воздух-земля, их вакуумные аналоги». «Боеголовки термоядерные и водородные». Роевые дроны, радиолокационное подавление, боевые вирусы для сетевых ударов, виброакустические излучатели. Это еще зачем? Против пехоты в условиях невесомости. Если ты не хочешь повреждать пулями отсеки и оборудование, к примеру, одного из кластеров сферы, но нуждаешься в массовом истреблении живой силы противника. Виброакустика — самое то. «Ладно», — согласилась Аркадия. «Ты прав». И тут в нее ворвался голос корабля. «Сканирование завершено. Ваш психотип, хозяйка, внесен в мою память. Через четыре дня я выращу пригодную для проживания кабину и капсулу стазиса. Будут другие пожелания». Кано улыбнулась, обдумала услышанное и беззвучно ответила. «Если можешь, создай камеру с запасной болванкой». Хочу иметь лишнее тело под рукой для выхода в свет. Будет исполнено. Вечером они собрались в кают-компании яхты, доставившей Аркадию к ангарному биому. Руслан объяснил, что вся эта вода, бактерии, микроорганизмы и космический планктон используются нанитами корабля в качестве строительного материала. Когда особь вырастет, ангар надо уничтожить, либо использовать для воспроизводства других кораблей аналогичного класса. «Мы можем создать зверь-флотилию», — поинтересовалась Кано у своих помощников. «В теории, да», — ответила Шайна Хо. «Ресурсы позволяют. Вопрос в том, чтобы найти достаточное количество обученных и лояльных пилотов». «Кроме того», — вмешался третицкий — «флот зверолетов надо скрыть до условного часа x Сделать это будет непросто, учитывая поисковые возможности космофлота. Теневой комитет усложнил жизнь антисферистам, введя чрезвычайное положение внутри Солнечной системы. На соратников Аркадии стали охотиться все. Космофлот, ДБЗ, элитные штурмовые бригады, планетарная и орбитальная полиция всех населенных миров. Ужесточились контрольно-пропускные мероприятия на поверхности кольца. То же самое с червоточинами. Хуже всего дела обстояли в окрестностях Юпитера, где действовала служба безопасности Леонида Гранского. По уровню организации и профессиональной подготовки корпораты ничем не уступали агентам ДБЗ. Аркадий решила спрятать биом в облаке Оорта и не прогадала. С тех пор, как монтажники сферы начали разбирать чужие миры и пылесосить ГМО, кометы перестали интересовать правительство. Добытчики покинули эти места, забрав с собой оборудование и корабли. Местами еще попадались законсервированные временки. Партия взламывала их, чтобы использовать в собственных интересах. Затеряться в облаке – что может быть проще? Но и здесь следовало соблюдать осторожность. Кольцо Нивина замыкалось, умножая жилые пространства, вводились в эксплуатацию военные кластеры. Командование космофлота, как и следовало ожидать, перебиралось к внешним рубежам. Все чаще велись разговоры о межзвездной войне. В качестве вероятного противника теневой комитет видел ТШУ. Биом смонтировали в точке, равноудаленной от недостроенных кольцевых торцов. Работа здесь закипит лет через 50, а база космофлота появится еще позже. Хватит ли одного века для сборки нужного количества зверолетов? Аркадия, опираясь на компьютерное моделирование, подозревала, что да. Вопрос в том, насколько успеет продвинуться космофлот в собственных изысканиях. «Мы не должны думать исключительно о победе в космической войне», заявила Терри мигана Битвы не избежать, но ее лучше вести за пределами обитаемых пространств, за внешним краем кольца. Иначе мы рискуем превратиться в палачей цивилизации. Этого не будет, заверила Кано. Верю, кивнула Мегана. Я же тебя знаю, Ар. Надо дождаться подходящего момента, задумчиво произнес Тритицкий. Пусть космофлот сцепится с Тшу. Перебросит самые мощные соединения за сотни световых лет от Земли, Вот тогда мы и ударим». Потянулись однообразные дни на орбите биома. Аркадия делала запросы искусственному интеллекту зверолета и получала исчерпывающую информацию о развитии систем. Существо набирало массу, укрепляло броню, отращивало генераторы силовых полей. Лидеры сопротивления продолжали разгребать текучку, принимать донесения из других ячеек готовить диверсии по всему периметру кольца. Время от времени Аркадия подключалась к ретранслятору через защищенное соединение и направляла свой разум к одному из недостроенных торцов. Она ненавидела проект Неоса всеми фибрами своей души и одновременно восхищалась им. Прыгая от одного ретранслятора к другому, Аркадия наблюдала за тем, как голые каркасы, сквозь которые просвечивают звезды, наплетают себя венами коммуникаций и обрастают плотью готовых к заселению кластеров. Чем дальше она путешествовала, тем более обжитым становилось кольцо. Вырисовывались транспортные и энергетические сектора, вживлялись в ткань мироздания червоточины. По мере удаления от торца она видела сегменты нового поколения шестигранные соты карабкающиеся от экватора к тропическим зонам сферы дайсона шестигранники затягивались силовыми полями внешними и внутренними среди тусклого мерцания многослойных барьеров аркадия видела агропромышленные зоны энергетические установки парки и жилые ярусы со строящимися домами кое где разливались реки и озеры освещались такие кластеры крупными шаровыми лампами с переменной яркостью. Регулируя проницаемость и плотность полевых структур, жители могли создавать иллюзию замкнутого пространства. Многие предпочитали жить среди звезд. Изредка Аркадия прыгала внутрь кластеров и наблюдала за бытом колонистов. Успели вырасти целые поколения людей, не имеющих представления о замкнутости орбитальных поселений, и бездонном голубом небе над головой. Всюду поддерживался земной стандарт гравитации, но отдельные кластеры предпочитали жить в невесомости либо в условиях низкой силы тяжести. Эти отклонения выравнивались, когда мигранты осознавали свои перспективы. Ведешь замкнутый образ жизни, ограничиваешь себя пределами одного кластера. Переходишь на общепринятые настройки, получаешь доступ к гиперпетле, червоточином и квантовым телепортом. Несложно догадаться, что бастионы сопротивления рушились, словно карточные домики. Ар выводила в зрительное меню картинки с уличных веб-камер и наблюдала за городской суетой. Обитатели сферы спешили по своим делам, работали и отдыхали, любовались звездами, назначали свидания в парках. В общем, они ничем не отличались от землян и марсиан. Все чаще Аркадия задумывалась над конечным смыслом своей борьбы. Сфера больше не представлялась ей экзистенциальным злом. Инструментом покровителя — да. Необъятным человейником, сбывающейся мечтой — да. Правда в том, думала Кано, что люди вполне могут использовать эту структуру в своих интересах когда не станет покровителя. Неосы — вот сила, от влияния которой надо избавиться. Да, многое из того, что доступно человеку, появилось благодаря призрачникам. Эволюция растянулась бы на миллионы лет, идя она естественным путем. «И пусть бы растянулась», — подумала Аркадия, возвращаясь на яхту. «Мы и так были на пороге звездной эры». Оцифровка сознания позволила бы запустить корабли к чужим мирам на субсветовых скоростях. Мы могли вступить в контакт с инопланетными расами, но не стали бы ввязываться в бесконечную войну за ресурсы и влияние. Да, в глубоком космосе есть агрессивные расы. Это данность. Выходишь из уютной коралловой бухты в открытый океан, готовься к встрече с акулами. Люди научились бы жить в новой реальности, Без этой твари, убившей ее родителей. Неос. Вот ключевая проблема. «Нам уже не стать прежними», — решила Аркадия, открыв глаза в своей крохотной каюте. «Раса получила доступ к технологиям, опережающим время. Мы срослись с этими откровениями, адаптировались к бесконечному разнообразию Вселенной». Наука, обогащенная знаниями покровителя, продолжает двигать прогресс. Так против чего ты воюешь? Неужели светлая память о маме и папе затмила твой разум? Отомстить убийцам, до которых ты все еще не сумела добраться, это в сущности пустяк. Трагедия, случившаяся много лет назад, яйца выеденного не стоит, если рассматривать события в масштабах галактики. Ответ пришел неожиданно. Не против чего, а за что. Партия сражается за свободу выбора. Хозяин Юпитера мог бы договориться, провести переговоры, предложить взаимовыгодный симбиоз, назвучить свои цели, наконец. Неус предпочел силовой вариант, жесткий ультиматум, подчинения Даже сейчас, когда люди привыкли к его существованию, Покровитель не общается, не советуется. Он отдает приказы и ждет беспрекословного повиновения, чуть ли не преклонения перед всесильным божеством. Взять, например, касту послов. Очень давно отец рассказывал, как там все устроено. Ничего общего с классической дипломатией. Покровитель вызывает одного из нас, говорил Линдсей, и вещает. А мы внемлем высокой речи, Передаём послание мыслящей среде комитетам. Рабство. Вот что это такое. Аркадии не нравились социальные кабинеты. На самые высокие баллы претендуют функционеры комитетов и подкомитетов, на офицеры космофлота и ДБЗ, строители сферы, агенты КВР и дальнего поиска, банкиры, куда ж без них. Вряд ли можно говорить о равных возможностях, если бонусами одаривают прежде всего тех, кто ревностно служит интересам покровителя. Взять, например, безусловный базовый доход. Жителю Земли он не светит. Да и обитателю другого мира тоже. Чтобы претендовать на выплату, нужно эмигрировать на поверхность будущей сферы. Влиться в безумный демографический план покровителя. Когда Аркадия вновь появилась в биоме, зверолёт приветствовал её всплеском эмоций. Питомец дождался хозяина. Все трансформации завершены, корабль готов к исполнению своих обязанностей. В плоскости существо смахивало на вытянутое лезвие, тонкая линия с кормовыми и носовыми утолщениями. Чтобы рассмотреть детище команды разработчиков получше, Аркадия поднялась к условному полюсу биома и взглянула на корабль сверху. Скат, он и есть скат. Окутанный силовыми полями, диск 30-метрового диаметра. Даже яхта, на которой Ар прибыла в облако оорта выглядит более впечатляюще. Скат шевельнулся. Кано застыло в немом изумлении. Корабль действительно выглядел живым. Существо парило на фоне капель воды, далёких созвездий и флюоресцирующих микроорганизмов, лениво выгибая бронированную спину. «Можешь убрать щит?» — космолёт перестал мерцать. Аркадия подплыла к тёмно-серому корпусу, протянула руку и робко погладила броню. На краткий миг ей показалось, что по коже зверь корабля побежала волна удовольствия. «Впусти меня!» Ей всегда казалось, что люки монтируются в нижней части космолётов. Удобно, если ты хочешь подняться на борт по пандусу. Но в условиях невесомости от шаблона можно и отклониться, тем более если машина живая. Люк прорезался в носовом секторе. Диафрагма, лепестки. Аркадия нырнула вниз, сгруппировалась и, оттолкнувшись от потолка, влетела в крохотный тоннель. Очередной люк — почти беззвучные сервоприводы. Куполообразный потолок кабины — намек на приборную панель, растянувшуюся по периметру купола. Разумеется, кресла, капсула, дополнительная мебель и оборудование отсутствуют. Все выращивается по приказу пилота. Как тобой управлять? Нейровыводы, либо мысленные приказы. Что с инерцией и перегрузками? Компенсаторы на низких скоростях, стазис при значительном ускорении и боевом маневрировании. Понятно. Космолет не оснащен прямоточником или генератором червоточин. Но, как рассказывал Наир, способен разворачивать солнечный парус. Теоретически, Аркадия может отправиться к звездам, погрузившись в вековой сон. На практике оружие создавалось для других целей. Покинь ангар. Зверолет собрал для Аркадии кресло и неспешно направился к границам пузыря. Кано заняло место пилота, позволило полимерным креплениям оплести запястье с лодыжками. а Затем скат рванулся вперед, прорвал энергетический кокон и вылетел за пределы биома. За крыльями существа потянулся воздушный шлейф. Сигнал вызова аркадия вмонтировала в зрительный нерв улыбающегося томагаву вывела песка на прогулку коно погрозила невидимому собеседнику пальцем подбирай слова у него отменный слух